Глава седьмая. Ирина Матвеевна сходила к Негоревой, посоветовалась со своими наиболее уважаемыми кумушками и, наконец, хотя с большими вздохами и жалобами, согласилась позволить Маше поступить в гимназию. На вступительном экзамене Маша отвечала так толково, что, несмотря на ее слабую подготовку из некоторых предметов, ее приняли... Четвертый класс. Настенька должна была поступить в подготовительный. «Как же это так?» — с неудовольствием встречала госпожа Негорева. «Значит, вы будете сидеть не в одной комнате с Настенькой? Ей все же придется сдаваться в гимназии одной!» «Я все свободное время буду с ней!» — пишила Маша успокоит встревоженную маменьку. Я попрошу классную даму подготовительного класса, чтобы она показывала мне, какие будут задавать ей уроки. Я постараюсь устроить, чтобы девочки не обижали ее. кто то же, помните, что мы за вас уж заплатили 30 рублей в гимназию, а денег Дара, кидать нам не приходится. Первое вступление Маши в гимназию было несколько неприятно, что ради него одного многие девочки, вероятно, совсем отказались бы от учения. Негоревы требовали, чтобы она по утрам заходила за Настенькой и шла в гимназию вместе с ней. Рядом с богатым, даже слишком богатым нарядом маленькой Настеньки резко бросался в глаза убогий костюм Маши, ее заплатанные полусапожки, ее поношенное платье, ее старая сильно помятая шляпка. Гимназистки, встретившиеся двум девочкам на лестнице, с удивлением оглядывали их, И, Видимо, стараясь догадаться, в каких отношениях между собой находятся эти две новенькие, пришедшие вместе, дружно разговаривающие и так и различные различно одетые. В передней все сомнения рассеялись. Настенька бесцеремонно бросила шляпку, пальто и платочек своей спутницы. Маша заботливо убрала ее вещи, оправила ее платьице и за руку провела ее в комнату подготовительного класса подготовительный класс пришла новенькая с горничной. В одну минуту пронеслось по всей гимназии. И эта горничная также будет учиться. Когда Маша вошла в четвертый класс, толпа девочек окружила ее. «Правда, что вы служите в горничных?» — просила одна из них, оглядывая ее с ног до головы. Маша с удивлением взглянула на спрашивавшую. И в ее глазах, и в глазах остальных девочек она прочла любопытство, смешанное с таким презрением и недоброжелательством, что невольно смутилась. В то же время ей стало досадно. «Я не с горничных», — проговорила она, как могла спокойно и твердо, хотя голос ее дрожал. «А если бы даже и служила, что вам до этого? Я выдержала экзамен в этот класс и постараюсь учиться не хуже других». «Вот прекрасно! Что нам за дело?» — вскричала одна из девочек. Очень приятно учиться вместе с горничными и кухарками. — Меня непременно возьмут из гимназии, если папенька узнает это, — волновалась другая. Стройная, изящная блондинка лет пятнадцати, подле которой Маша уселась была, молча отодвинулась от нее, всем своим видом выказывая величавое презрение. Маша была огорчена и глубоко оскорблена. Уже много неприятностей пришлось ей перенести в жизни из-за своей бедности. Не говоря о всевозможных лишениях, она помнила, как строго гувернантка Светловых преследовала всякую попытку Лизы дружески зайти с ней с прислугой. Как часто приходилось ей простаивать по целым часам, Передний заказчик ее матери, не смея присесть на стул, все ноги ее подгибались от усталости. Как смиренно должна она была услуживать этим заказчикам, исполнять все их приказания. Часто все это было ей неприятно, даже очень неприятно, но никогда не чувствовала она такой горечи, как в эту минуту. До сих пор ей никогда не приходило в голову, что бедный костюм и то зависимое положение, в каком она находилась, сжат ее возможности стать в дружеские отношения с девушками одного с ней возраста, образования и развития. Много силы воли пришлось ей потребить над собой, чтобы заставить себя на время забыть эту неожиданную неприятность и сосредоточить всю свое внимание на уроках учителей. В каждый промежуток между уроками ей приходилось возиться с Настенькой. Избалованная девочка, не привыкшая обходиться без чужой помощи и слышав же от матери, что за услуги Маши заплачены деньги, требовала этих услуг беспрестанно. То ей нужно было очинить карандаши или то вытереть доску, то поправить что-нибудь в туалете. В свободное время она не отпускала от себя Машу, так как, Конфузилась оставаться одна со своими новыми подругами. Маша безропотно исполняла все ее требования. По окончании классов привела в порядок ее вещи, помогла ей одеться и повела ее домой, неся ее сумку. «Федотова, а вы большое получаете жалование?» — спрашивали у нее гимназистки. «Федотова, попросите у господ, чтобы они хоть купили вам новые башмаки», — говорила одна из девочек, насмешливо поглядывая на ее худые полусапожки. Маша ни слова не отвечала на все эти колкости и насмешки, но слезы готовы были брызнуть из глаз ее, и она с тяжелым сердцем выходила из того заведения, в которое стремилась с такой радостью такими надеждами. На другое утро, входя в свой класс, Маша заметила, что среди комнаты стоит группа девочек и о чем-то жаром рассуждает. Она не обратила внимания на их разговор и, довольная тем, что никто не замечает ее, тихонько пробралась на свое место. «Да ведь это же подло! Низко!» горячилась хорошенькая девочка лет 13, которая накануне почему-то не была в классе. По крайней мере, Маша не видала ее. «Конечно», – отвечала более спокойным голосом брюнетка с некрасивым, но энергичным лицом. «Это было бы подло, если бы дело шло в самом деле о горничной, о человеке, который должен жить своим трудом». «Но ведь ты понимаешь, что это вовсе не то. Это Федосева, Федотова, как ее там, не горничная, а просто какая-нибудь приживалка, которая услуживает богатым, чтобы получать от них подачки. Такого рода людей мы, надеюсь, имеем право презирать». Приход учителя прервал разговор. Маша поняла, что дело шло о ней. Вчера она молчала на бессмысленные кукости. Но сегодня, когда ее обвинили в низости, когда ее считали заслуживающей презрения, она чувствовала, что должна говорить, должна оправдаться. Она с нетерпением ждала конца классов, чтобы рассказать свою историю и своей защитнице, и обвинительнице, чтобы выяснить им свое положение и потребовать у них приговора, основанного не на одной наружности. Класс кончился. Но едва только Маша встала с места и приготовилась говорить, как в дверях появилась неизбежная Настенька со своим неизбежным. «Китотова, приди сюда поскорее, мне тебя очень нужно!» Маша должна была отложить свое намерение, должна была идти за избалованной девочкой и терпеливо заниматься разными пустяками, между тем, как руки ее дрожали, а щеки горели от незаслуженного стыда. Так прошел весь день. После классов Маша вела Настеньку домой, грустно опустив голову, как вдруг сзади нее раздался свежий голосок. «Федотова, куда вы так спешите? Постойте!» Маша оглянулась и увидела свою хорошенькую заступницу. Та быстро подошла к ней. «Мне надо поговорить с вами!» — сказала она. «Просьте вы эту девчонку!» — она указала на Настеньку. «Я не могу!» — возразила Маша. «Я должна отвести ее домой!» — Федотова! — кричала между тем Настенька. — Перейдем скорее на ту сторону улицы. Мне хочется разглядеть ту беленькую собачку. Смотри, какая она хорошенькая. Иди живей а то она, пожалуй, убежит. И изо всех сил тащила за собой Машу. — Да что вы, горничная ее в самом деле, что ли? — спросила хорошенькая девочка, едва поспевая за ними. «Почти — Почти! — с горечью проговорила Маша, и слезы заблестели на ее ресницах. Девочка заметила эти слезы, заметила печальное выражение ее лица. «Вы должны рассказать мне все», — сказала она, состраданием глядя на нее. «Завтра за классом работы я сяду пост для вас, и мы поговорим. Хотите? Благодарю вас!» Маша с чувством пожала протянутую ей маленькую ручку, и вдруг стало ей легко на душе. «На другой день!» За классом работы ей удалось передать Наденьке Коптевой, так звали ее защитницу, всю свою несложную историю. Наденька была тронута. «Но я все-таки не понимаю», — скричала она. «Что вам было за охота принимать предложение этих противных Негоревых? По-моему, гораздо веселее быть швеевой, жить самостоятельно в маленькой, светленькой комнатке и работать, когда хочется» чем учиться в гимназии, да услуживать вашей Насте. — Вы так говорите, потому что не знаете жизни швеи, — отвечала Маша. — И не знаете, как тяжело, когда мучат разные вопросы, и некуда, и некому обратиться с ними. — Да, этого я действительно не знаю, — согласилась Наденька, недоумением глядя на Машу. В тот же день весь класс знал историю Маши. Обращение с ней многих девочек Изменилась. Многие перестали смеяться над ней и начали выказывать ей сочувствие. Другие относились к ней с непроженным состраданием, с покровительственным видом, действовавшим на нее еще неприятнее, чем на смежке. Томная блондинка и девочка, объявившая, что ее возьмут из гимназии, продолжали выказывать ей пренебрежение. «Всех проще и лучше». Сошла с ней некрасивая брюнетка, так резко нападавшая на нее. В четвертом классе был танц -класс. Маша выпросила позволение, не участвуя в нем, и уселась готовить уроки к следующему дню. «Что ты долбишь французскую грамматику?» Обратилась к ней брюнетка, также не учившаяся танцем. «Оставь, будем лучше вместе читать». Брат дал мне одну книгу «Чудо, как интересно!» Другим не нравится, потому что не очень понятно, а ты, кажется, умная, как я заметила. Песть-то нам будет легче разобрать, в чем дело. Маша, конечно, с радостью приняла это предложение. Обе девочки начали читать вместе, дожидаясь друг от друга на повороте страницы, громко прочитывая выражения, казавшиеся им неясными, силясь то растолковать их друг к другу, то общими силами дойти до их понимания. Час пролетел для них незаметно, а вернувшись а от танцев с раскрасневшими щучками, застала их в серьезной беседе. Что это ты, Жеребцова? Ты, кажется, уже подружилась с Федотовой! вскричала она. Не подружилась еще, серьезно отвечала Жеребцова, а познакомилась и очень этому рада. Она очень умный человек. Те неприятности, которые Маше приходилось, переносить. Отравили бы жизнь многих девочек, но ей не казались неважными. Для нее часы, проводимые в гимназии, были самыми спокойными и счастливыми часами в целом дне. Настоящее мучение для нее начиналось по приходе к Негоревым. Там ей приходилось в одно и то же время играть роль и гувернантки, и горничной Настеньки. Если Настенька влезала на стол, подходила близко к затопленной печке или делала какую-нибудь шалость, Маша говорили, «Что же это вы не глядите за ребенком? Как можно позволять ей это делать? Если галоши Настеньки были не вычищены или вещи не убраны, Маша получала строгий выговор. Заставлять избалованную девочку готовить заданные уроки было очень трудной задачей. Придя из гимназии и сытно пообедав, Настенька около часа отдыхала, болтала с матерью и с кухаркой, играла с котенком, перебирала свои игрушки, и в это время Маше нечего было думать приняться самой за книгу. Беспрестанно приходилось ей то исполнять разные мелкие поручения, то разговаривать с Настенькой, то просто стоять около нее и не давать ей шалить. Наконец удалось ей усадить девочку за книгу. У Настеньки были плохие способности, И не малейшая охоты к учению. За уроками она зевала, смотрела по сторонам. Под разными предлогами убегала от своей молоденькой учительницы или уверяла, что Маша требует от нее слишком многого, чего в гимназии вовсе не спрашивают. Иногда она принималась плакать и жаловаться на головную боль. Тогда ее нежная маменька... Упрекала Машу, что она мучает ребенка, что она не умеет облегчить для нее заданной работы. Когда Маша теряла терпение и позволяла девочке лениться, и Настенька получала в гимназии дурные баллы, в дело вступался строгий отец. Он грозил дочери розгами и кричал, что Маша даром берет деньги, что она, должно быть, сама лентяйка этого не может приучить девочку к прилежанию. Никогда не удавалось Маше вырваться от Негоревых раньше девяти часов вечера. Она выходила от них устала не столько от занятий, сколько от разных неприятностей, не успев даже посмотреть тех уроков, какие самой нужно было готовить к следующему дню. Она спешила домой. Ну и там ее ждало мало радостей. Ей не скоро удавалось отдохнуть. Паша закончила свое обучение у Ирины Матвеевны и поступила мастерицей в один богатый магазин, а взамен ее на помощь себе и Анюте. Ирина Матвеевна взяла еще двух девочек. Это были девочки еще очень небольшие, лет 9-10, только что привезенные из деревни, не привыкшие ни к петербургской жизни, ни к усидчивой работе. Ирина Матвеевна со своей неизменной суровостью принялась выбивать из них, Деревенскую дурь и навела на них такой страх, что они стали в самом деле походить на каких-то дурочек. Анюта, со своей стороны, радуясь, что может над кем-нибудь командовать и показывать власть, вымещала на бедных детях все, что сама переносила в детстве. Она зорчьей хозяйки подмечала всякий промах девочек и не упускала случая подвести их под наказание, да, кроме того, еще и сама Беспрестанно заставляла их исполнять свои поручения, и горе бедняжки, которая не хотела или не умела удовлетворительно исполнить ее приказаний. Улучил минуту, когда Ирина Матвеевна не была дома, Аюта безжалостно била ее, и по возвращении хозяйки жаловалась на ее ленность и непослушание, так что ей приходилось выносить двойное наказание». Возвращаясь вечером домой, Маша обыкновенно заставала девочек из битых, голодных, горючих слезах. Анюта не стеснялась ее присутствием, толкала, щипала и бронила их. Ирина Матвеевна часто при ней их или запирала в темный чулан, и их жалобные крики терзали ей уши. Несколько раз Маша пыталась заступиться за бедных детей напрасно. Не суйся они в свое дело», — отвечала ей Анюта. Сиди со своими книжками, да со своими барышнями. Мы тебя не трогаем, так и ты к нам не мешайся. — Ты чего это? — говорила Ирина Матвеевна, удивляясь даже ее заступничеству. — Я без дела мучить ребенка не стану, а за дело всегда следует наказать. Потом сами же, поблагодарят меня, как из них, людей сделаю. Как бы я и тебя почаще секла, ты бы теперь уж умел свой хлеб заработать, не смотрела бы все из чужих рук. Маша оставалась только молчать и внутренне возмущаться. Она не могла приняться за занятия, пока не стихали слезы девочек, и все не укладывались спать. Тогда она зажигала один из свечных огарков, которыми снабжала ее груша, и далеко за сидела, склонив над книгой свое бледное, истабленное лицо.